разбудить меня должен был самый храбрый человек на свете. «Кто же ты и как ты попала сюда, на эту гору?» просил Сигурд. «Я Валькирия Брюнхельд, с улыбкой отвечала красавица. «И в те годы, когда твой дед Вельсунг был еще во цвете лет и сил, не раз сражалась рядом с ним на поле брани, хотя он меня и не видел». «Да, Сигурд, во многих битвах принимала я участие, и покорная воля Одина Поражала насмерть тех, кого он решил забрать к себе в Вальгаллу. Но вот однажды воевали друг с другом два короля. Один из них, его звали Кьяль-Гуннар. Был уже пожилой и опытный воин, другой Агнар. Был молод, хорош собой и совершал свой первый в жизни поход. Я не знаю почему, но Один любил старого короля и обещал ему свою помощь. «Послушай, Брюнхельд», — сказал он мне, — Ты отправишься на землю и будешь сражаться на стороне Хьяль-Гуннара. Когда же его враг падет, ты принесешь его ко мне в Вальгаллу». «Хорошо, все будет сделано так, как ты сказал», – отвечала я и послушно полетела выполнять его поручение. Однако, Сигурд, когда я увидела Агнара, мужественно бившегося со своим искусным противником, мне стало жаль этого славного юношу, которому боги отказали в своей защите». «Почему в Вальгаллу должен уйти тот, кто еще не изведал жизни на земле, а остаться тот, кому эта жизнь уже наскучила?» Подумала я. И тут Сигурд. Моя рука как-то сама собой поднялась. И вместо того, чтобы поразить молодого короля, поразила старого. Ангар держал победу. Дружина его врага разбежалась, а я, захватив с собою тело тела гуннара поднялась с ним в Вальгаллу. «Ах, Сигурд! если бы ты видел, в каком гневе был Один, когда увидел меня с моей ношей. «Ты посмела ослушаться воли богов, дерзкая!» — прокремел он. «С этого часа ты больше не валькирия. Ты сегодня же отправишься к людям и выйдешь замуж за того, кого мы тебе выберем». «Я отправляюсь к людям, о, великий!» — ответила я. «И выйду там замуж».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 Один не сказал, что ты будешь моим мужем. Но он не сказал так же, что я им не буду, ответил Сигурд с восхищением, глядя на девушку. Значит, мы должны решить это сами, или я тебе не нравлюсь? Брюнхельд бросила быстрый взгляд на молодого богатыря. Я жила у богов, но и среди них не видела никого красивее тебя, Сигурд. Задумчиво сказала она, быть твоей женой большое счастье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 Простите мне мою вину и дайте вашей бывшей валькирии хотя бы несколько лет счастья. Затем, повернувшись к Сигурду, который вышел вслед за ней, Брюнхельд сказала. «Нам нужно расстаться, сын Сигмунда и внук Вельсунга. Но ты не бойся, эта разлука будет недолгой. Я должна разыскать моего брата, короля Атли». Атли – скандинавское прозвище Аттиллы, знаменитого предводителя гуннов предпринявшего ряд опустошительных походов на территорию Восточной Римской империи, Ирана и некоторых стран Западной Европы. Умер в 453 году. «И попросить его подготовить все к нашей свадьбе. Когда я заснула, Атли был еще мальчиком, но теперь он, наверное, уже стар». «Я слышал об Атле, сказал Сигурд. «Он стал самым могущественным королем и завоевал много земель».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 Протянув к нему руки, стояла Брюнхельд. «Прощай, Сигурд!» – донеслось до него. «Прощай! Будь верен и честен, и помни свою клятву!»